Литнет представляет Юлия Гладкая Кот там Читает Ольга Чигаева «Уезжают!» Домовой Еремей растерянно глядел на бывших жильцов, грузивших нехитрые пожитки в скрипучую телегу. Вот отец семейства повернулся к дому и у Еремея забарабанило в груди. Неужели? Но нет. Мужик лишь подтянул веревку на рубахе, служившую ему поясом. Поклонился отчиму дому так низко, что мазнул бородой по раскише от дождей земле. И, перекрестившись, полез на место возницы. Тряхнул поводьями, и серая кобылка, печально мотнув гривой, медленно потянула тарантас в новую жизнь, прочь из деревни. Еремей смотрел им вслед и все не мог поверить, что люди, чьи отцы и деды жили в этих стенах, покинули родное гнездо, не забрав с собой домового. Вот кота взяли, а его нет. «Может, вернуться?» Сам себя подбодрил Еремей, дергая короткими пальцами за клочковатую бороду. «Сказал-то сказал, а сам не верил». На улице начал накрапывать дождь, и по сморщенной мордашке Еремея покатились капли. Первое время домовой еще старался, следил за домом. Гонял крыс, расплодившихся в подполе, прочищал трубу в печи, на всякий случай, да подкармливал кукушку на стенах ходиках обещаниями и вчерашним днем. Осень сменилась зимой, и в нетупленном доме стало неуютно и одиноко. Сначала Еремей перестал гонять крыс. «Что ему, жалко, что ли? Пущай зимуют!» Затем перестал заглядывать в трубу, надежно укрытую от вьюг снежной шапкой, и, наконец, отсыпав кукушки с запасом потерянного времени, устроился поудобнее в ходиках и уснул. «Танюш! Тань!» «Гляди, какие я часы привез!» Громкий мужской голос просачивался сквозь сон домового, мешая тому спать. Еремей перевернулся на другой бок, но голос не исчез. «Представляешь, приехали сегодня сносить избушки, что на окраине, и дернула меня в одну из них заглянуть. Изба по окна в землю ушла, можно сказать, Только стены до да печки остались. И вот на тебе, на одной из стен часы. Как думаешь, с кукушкой?» «Похоже на то», — согласилась женщина, и часы закачали, словно корабль, приплывший в гавань. Еремей, растерявший к этому моменту остатки сна, прижимал к груди перепуганную кукушку и все не мог поверить в услышанное. «Надо же!» Его избушку и его родной очаг снесли. Как же так вышло? Неужели никому дом не приглянулся? Там ведь и сад яблоневый имелся, и сарай хоть и старый, а все же для лошадки место. Да и дом крепкий был, на совесть построенный. Он своими руками каждую щель мхом проконопатил, а они снесли. «Давай их на кухне повесим». Предложила женщина. «Только механизм починить надо». «Давай сейчас повесим, а мастера я найду. Ну уж, больно они колоритные, согласись. Мне кажется, у моей бабки такие же в деревне были». В голосе мужчины послышались нотки ностальгии. «Ладно, иди вешай, только хоть пыль стряхни». Каким бы извергом ни оказался неизвестный мужичок, а через полчаса ходики украшали стену его коттеджа. Все это время Еремей сидел внутри и злился на судьбу. Он ухал, вспоминая родной дом, ухал, негодуя на людей, бросивших его, и ехал просто так, чтобы было. «Я тебя слышу!» Раздался протяжный бархатистый голос, и Еремей насупился. — Я слышу, как ты сопишь. Вылезай давай, знакомиться будем. Мурлыкнул кот, разглядывая хозяйскую находку. — А ежели не выйду? — поинтересовался Еремей, слегка приоткрывая дверку. — Выйдешь, — пообещал кот. — Заскучаешь и Выйдешь. «Ишь, умный какой!» — фыркнул домовой. «А то!» — согласился кот. «Ну так что, знакомиться будем? Меня вот в звать, а тебя как? Не твое дело, мохнатый!» — огрызнулся Еремей, решив, что никогда не покинет часы. «А мне тут хозяева молока налили». «Вкусное, наверное», — завел кот песенку. «Ну, раз вкусное, буркнул Еремей, изнывая от желания оглядеться. «Я бы выпил, но не люблю», — признался кот. «Как так?» Домовой до того удивился, что распахнул дверь и едва не выпал из убежища. «А вот так?» Черный кот, лежавший на столе, лениво махнул пушистым хвостом и уставился на домового. — Ну, чего гляделки лупишь? — заворчал тот. — Домовых не видал. — Ни разу! — признался кот, заваливаясь на широкую спину и складывая лапки на пузика. Врешь! Еремея шаломлено, глядел на зверя позволяющего себе такие вольности на хозяйском столе. «Нечуточки!» — признался кот и вдруг насторожился. «О, хозяин спать пошел! Пора!» Кот слегка расплылся в воздухе, стал размазанным и полупрозрачным. В тот же миг сверху послышался грохот и возмущенный крик. «Таня!» «Эта махнатая тварь нарочно посреди дороги легла! Я же не вижу в темноте!» Кот мурлыкнул и, обретя былую четкость, подмигнул домовому. «Здорово я его, да? Слабое наказание для того, кто разрушил мой дом!» Фыркнул Еремей. «Ну ничего, я сейчас сам возьмусь за дело!» Он оглядел комнату. Всюду виднелись ящики и шкафы, а посередине стоял стол, на котором валялся Варфоломей. «Тут что хозяйка делает? Варит!» Миукнул кот и начал вылизывать лапу. «А печь где?» — изумился домовой. «Я это кухня, то я сейчас сажи из трубы в горшок намету». «Печи? Нет». Обескуражил его кот. «И горшка тоже. Подпол!» Обрадовался домовой. «Где тут запасы хранят? Показывай! Мышей зазову, пусть все попортят!» «Запасы в холодильнике!» Кот вздохнул. «Ты сколько проспал-то, дедушка?» «Какой я тебе дедушка?» Возмутился Ереми. «Я еще юн, мне годков 250, не более!» Он обиженно глянул на кота. «Ладно, хвостатый, что с тобой говорить? Пойду кур пугну, вмиг нестись перестанут!» «Кур не держим!» Кот прошелся по шкафу и, сунув нос в вентиляцию, звонко чихнул. «Таня, кто-то в доме!» Раздался растерянный голос хозяина. «Кот там!» сонно откликнулась супруга. «Спи!» Не печи, не погреба, не кур!» Еремей загибал пальцы. «Может, хоть коровы имеется? Молоко тебе от кель добыли!» «Из упаковки!» Пояснил Варфоломей, выглядывая из-под стола. «А я его не пью!» «Мне больше сбалансированный корм нравится». «Прекрати мельтешить!» — рассердился домовой. «Что за жизнь-то пошла у вас?» «Замечательная!» Кот вновь расплылся и громко замурлыкал. В детской хозяйская дочка погладила рукой пушистый бок, и приснившийся кошмар лопнул, как мыльный пузырь. «Дурной дом!» Вздохнул Еремей, грустно, глядя на вездесущего кота. «Ясно, чего у вас домового своего нет. Он тут не к месту». «Ну вот и оставайся, поможешь мне, а то столько дел, спать некогда», — пожаловался кот. «В этом доме мое дело — месть», — пригрозил Еремей и захлопнул за собой дверцу часов. Домовой старался как мог. «Вот что ты делаешь?» Кот лениво разглядывал, как домовой откручивает крышки на баночках с перцем и солью и меняет их местами. «А ты сам не видишь!» Чихая, отозвался Еремей. «Вижу!» Кивнул кот. «Зря тратишь время. Банки-то подписанные!» «А теперь что?» Кот с любопытством смотрел на домового, который кряхтя выливал воду из вазы с цветами. «Пусть, пусть с утра до колодца бегут, а цветочки-то все увянут!» радовался Еремей. «Ерунда!» Зевал кот и лапой открывал кран, вновь наполняя вазу. «Лошадь ночью щекотать буду!» Делился идеей Еремей, чтоб с утра она в мыле была. Не пахать, не возить не могла. Ой, не могу! Кот покатывался со смеху изредка мерцая, чтобы отцарапать хозяина или поорать в запертом шкафу. Таня, сколько у нас котов? восклицал уставший хозяин, в очередной раз наступая на хвост Варфоломея. «Один, любимый!» — утешала хозяина жена. «Ты меня обманываешь!» — вздыхал мужчина. «Я думаю, что котов у нас штук десять, не меньше!» Через неделю, уставший от неудачных попыток навредить, домовой Еремей прихлебывал молоко из кошачьей миски и жаловался усатому. «Мир у вас неправильный, все нонче не так!» Вот вроде и дом, а разве ж это очаг? Разве ж родовое гнездо? Все неправильное, вроде как жизнь на дармовщинку. Хозяйка утром огонь в печи не разводит, а щелк выключателем — вот тебе и чай. За водой дочурку не гонит даже ты, морда раскормленная, кран открывать умеешь. А хозяин лошадь не чистит, не кормит, «А садиться в самоходную телегу и был таков!» «Прогресс!» — пояснил домовому кот, хрустя сбалансированным кормом. «А ты, темнота, не ценишь!» «Да ну вас! Даже собаки сторожевой нет!» — крикнул Еремей, топая босыми пятками по теплому ламинату. «У нас сигнализация имеется!» Варфоломей проглотил последний сухарик и хотел было завалиться на бок, но замер. «Погоди-ка!» Где-то возле входной двери раздался кошачий ор, будто мохнатому наступили на хвост, а после — шипение и глухой удар. Еремей не успел удивиться, как кот с кухни исчез. «Тань, шумят!» Промямлил хозяин, поворачиваясь на другой бок. «Кот там!» Откликнулась супруга, окунаясь в новый сон. «Ух, батюшки!» Домовой засуетился, сплескивая руками. «Это как же? Это куда ж кот-то делся? Что деется? Что деется?» Он приложил ухо к половицам и прислушался. Стал един с домом, как старые добрые времена. Застонали половицы, пискнули глубоко под землей мыши, ветер загудел, шлепая по крыше ладонью. В доме хозяйничал чужак, некто злой и хитрый, шуршал бумагами, стучал ящиками, скрипел половицами, наполняя ночь жуткими звуками. А еще Еремей услышал слабое царапание, Угасающее, как огонек лучины, к рассвету. Домовой метнулся к дверям. Варфоломеи впрямь был тут. Ночной тать зло приложил кота об стенку, И теперь мохнатый лежал неподвижно. Блестящая шорска потускнела, И кот походил на побитый молью мех. «Как же это?» — запричитал Домовой. «Как же, а?» «Ну, Варфоломеюшка, ну, добренький, не уходи, а?» Кот, услышав домового, слегка приоткрыл глаз, но более сделать ничего не смог. «Ах ты ж гад!» — рассердился и ремень награбителя. «Попрыгаешь у меня?» Он ужом скользнул в комнату, где вор скрывал железный шкаф, встроенный в стену. «Брям!» И позади грабителя упала и раскололась напольная ваза. Злодей дернулся, но не ушел. Он все еще надеялся открыть замок. «Та-да-да-дат!» Пропели клавиши на фортепиано, пылившемся в углу. Окно, ведущее во двор, внезапно само распахнулось, и ворвавшийся сквозняк припляс прошелся по комнате. «Тань!» «Точно шумят!» Хозяин сел на кровати. «Да и некому вроде!» Прошептала Таня, но тоже села, цепляясь за пестрое одеяло. «Я пойду гляну!» Хозяин нашарил тапки и побрел вниз. Тать понял, что пора бежать. Он сгреб в мешок, добытая доброй, кинулся к открытому окну. Но стоило ему приблизиться, как створки силой захлопнулись. Еремей невидимкой, скача по комнате, подсовывал под ноги вора то стул, то рассыпанные ручки, то осколки вазы. Когда свет ярким солнцем залил гостиную, домовой нанес последний удар. Дернул на себя ковер, на котором стоял грабитель. Тот, не удержавшись, рухнул, ударил головой о пол и затих. Хозяин дома, стоя в дверях, растерянно глядел на незваного гостя, и учиненный в доме погром. «А ты неплохо справился для того, кто только мстить собирался», похвалил Еремея кот, старательно вылизывая загипсованную лапу. «Ерунда», отмахнулся домовой. «Так, тряхнул стариной». «Да уж, стариной», мурлыкнул Варфоломей. «Думаю, для нашего гостя этот визит стал незабываемым!» Еремей усмехнулся и взглянул на часы. Кукушка, починенная мастером, ловко выскочила из домика и прокричала. «Полночь! Полночь!» «Ну, мохнато, отлеживайся, а я делом займусь!» Кряхтя поднялся домовой, пару раз присел и исчез. Ему предстояло помыть машину, отогнать дурные сны от ребенка и починить подтекающий унитаз. Усталый, но довольный, он заглянул в спальню к хозяевам. Как раз в этот момент с кухни донесся грохот. Варфоломей снова пытался запрыгнуть на стол. «Тань, шумит!» — пробормотал хозяин. Домовой заботливо поправил ему одеяло, и прошептал вместо спящей жены «Кот там!»